Глава 18 В тесном кабинете Артура пахло дешёвым растворимым кофе и спёртым воздухом. Кажется, здесь не проветривали уже очень давно. Артур, оставив Леона под присмотром напарника, отправился в кабинет Разина. «Ты быстро, часа не прошло. Принёс результат?» «Привёл. Сидит у меня в кабинете». «Не сказал бы, что это результат. Больше вопросов, чем ответов. Давай по порядку». «Вчера, когда я вышел из отдела, я пошёл до дома той же дорогой, через овраг. И через те гаражи, где нашлась варежка девчонки. Хоть больше ничего не нашли, я решил пройтись там в тишине. Всё-таки гаражи — такое место специфическое. Решил проверить замки. Все они были покрыты кристалликами изморози, кроме одного. Значит, кто-то недавно открывал его. И что нам это даёт? Его могли открывать и неделю назад». «Нет. Вчера температура резко скакнула вниз. Посмотрите на провода. Они все белые. Замки такие же». «Узнай, кому принадлежит гараж, выдёргивай хозяина. Без него нам никто не разрешит вскрыть гараж». «Я-то понимаю, что ты тот ещё ищейка, Но изморозь, Артур, что это за основание? Надеюсь, ты сам не полез туда?» «В этот раз не полез, хотя хотел. Меня отвлекли крики». Я помчался на звук и увидел, как Растер мечется по своему двору и орёт «Лера! Лера!». Я решил понаблюдать за ним жуткое зрелище. Что потом? Потом в один момент он вернулся в дом. Я тихо прошёл на территорию и заглянул в окно. Леон сидел напротив разожжённого камина с детской варежкой в руках. А вторая, я напомню, у нас в вещдоках лежит найденная неподалёку от тех самых гаражей. Я тихо зашёл, но он, похоже, услышал и бросил эту варежку в огонь. Дальше всё как обычно, но кусок дока спас. «Почему не сообщил всё вчера? Нужно было собирать группу и отрабатывать в то же время. Опять твои методы!» «Артур, не всегда то, что ты делаешь, может идти на пользу. Я не говорю про твоих дружков, таскающих металл. Борись с ними как хочешь. Тут ребёнок!» «Мы бы ничего не сделали, а вот Леон за ночь, проведённую с батареи...» «Что?» — вскипел Разин. «Я не буду больше прикрывать твою задницу. А если он напишет в прокуратуру, тебя же посадят!» «Не напишет», — уверенно ответил Артур. «А если девчонка сидит в том гараже, закрытая? А если там не девчонка, а её труп, ты об этом подумал? Твою ж мать, Артур!» «А, вот ещё!» Леон показал мне записку от Леры. Он достал телефон и показал фотографию. «Нет, ну ты издеваешься. Из тебя клещами всё тянуть надо. Я устал, Артур! Я устал уже от тебя!» Повторил он. «Мне теперь за тебя отчитываться перед комитетом. Дальше ты сам будешь работать с комитетскими. делами, передали им». «Я с комитетскими? Почему я? А кто? Твоя линия». Преступление серьёзное, им нужен опера на время расследования. А кто из следователей будет заниматься? Барт начала работать. Только не она, прошептал он себе под нос. Только не меня, отправьте кого-то другого, она же стерва! Тебя. Не всегда же с местными забулдыгами работать. Считай, что это тебе подарок. Найдёшь девчонку, жди повышения. Я поговорю с начальником отдела. Артур знал, что всё равно в любом случае им будут недовольны. Это стало выработанной годами реакцией на все его действия. От начальника отдела он всегда слышал одно и то же. «Тебе только с местными алкашами работать это хорошо получается, ты вечно всё портишь, ты вообще знаешь что-нибудь о статистике, протокол правильно заполнить не можешь». Его постоянно били этими фразами. И он, одинокий гордый волк, Снова уходил в лес, зализывать свои раны.